Глава восемьдесят шестая. У некоторых друзей осталось подозрение, что Цезарь сам не хотел дольше жить, оттого и не заботился о слабеющем здоровье и пренебрегал предостережениями знамени и советами друзей. Иные думают, что он полагался на последнее постановление и клятву Сената, и после этого даже отказался от сопровождавшей его охраны из испанцев с мечами. Другие, напротив, полагают, что он предпочитал один раз встретиться с грозящим отовсюду коварством, чем вечной тревоги его избегать. Некоторые даже передают, что он часто говорил. Жизнь его дорога не столько ему, сколько государству. Сам он давно уже достиг полноты власти и славы, государство же, если что с ним случится, не будет знать покоя, а только вверхнется во много... Более бедственные гражданские войны. Примечание. Текст по конъюнктурам има и рота.